Кантеле, Франция. Год 1356-й от Рождества Христова. Простолюдины частенько приписывали тем, кого называли ведьмами и колдуньями, видения и пророческие сны. Возможно, именно по этой причине ведьмы по справедливости могли называть Фелис или даже Ренни. Однако Елиза никогда не чувствовала в себе пророческих способностей. Даже сны ей почти никогда не снились. А в редких случаях, когда туманные образы в сновидениях всё же посещали её, она забывала их и едва открывала глаза по утру. Но сегодня её сон впервые был ярким, живым. Он не позволил бы себя забыть. Город из красного камня. Прекрасный город. ступеньи арки террасы его город значит он не шутил здесь в этом городе я его королева но в город пришла смерть чтобы разрушить забрать уничтожить элиза так и она была в этом сне неслась по городу пытаясь обогнать смерть Она знала, здесь ее друзья, имен которых она сейчас не могла вспомнить, а знала лишь, что любит их и должна успеть. Она бежала к нему. В этом городе Гийома звали иначе, и она в самом деле была его королевой. Смерть пришла за ним, потому что город построил он. «Не смейте!» — думала та, кем была Элиза. «Ненавижу! Как вы могли так поступить с ним? Как посмели!» Она нашла его и решила, что раз нашла, то непременно убережёт, теперь-то точно убережёт. И вдруг всё вокруг поглотило пламя. Элиза резко открыла глаза и почти сразу села на кровати, попытавшись перевести дыхание и успокоить пустившееся вскачь сердце. Она думала, что вот-вот забудет то, что видела во сне, но образ от чего-то намертво отпечатался в её памяти. Элиза знала, что уже не сможет уснуть. Заставив себя лечь снова, на это потребовалось усилие воли. Она уставилась в потолок, пытаясь понять, что видела. Ренни как-то рассказывала ей, что во снах людей могут посещать их прошлые воплощения. Возможно, это был один из таких снов? Как знать? Проведя несколько минут за тщетными попытками уснуть, Элиза встала с кровати. Ее одолевало странное, необъяснимое чувство надвигающейся опасности, побороть которое не было никакой возможности. Элиза спешно оделась и, надеясь отвлечь себя делами, вышла в общую комнату. В окне едва-едва появилась на улице предрассветная дымка. Элиза замерла, а не могла. Задумчиво вглядываясь в небо, не в силах унять терзавшую сердце тревогу. Сева лишь сон, одёрнула она себя. Скоро ты его позабудешь, как всегда. Однако странное предчувствие не желало уходить. Сама не понимая, зачем Элиза обвязала талию поясом и повесила на него кинжал. Помедлив, она взяла стоящий у стены лук с колчаном стрел и повесила их на спину. Лиза, сделав это, она изумлённо застыла, прислушиваясь к себе. Да. А от кого мне здесь защищаться? Что за странности? Однако расстаться с оружием Лиза не спешила. Прислушавшись к предрассветной тишине, она попыталась уловить шорохи вдали или другие подозрительные звуки, способные оправдать её состояние. Однако не услышала ничего. Небо на востоке тем временем начало понемногу светлеть, перетекая оттенками сизого, синего и тёмно-фиолетового. В попытке успокоить встревоженную душу, Элиза присела у окна. Она не знала, сколько времени провела без движения, а затем ей вдруг показалось, что где-то далеко-далеко за полем, на дороге Нет, даже дальше слышится гол напоминающий топот десятков капыт. Мне мерещится. С такого расстояния я ничего не могла бы услышать, постаралась рассудить она, однако её опасения, прежде туманные, а сейчас такое явное, всколыхнулось неудержимым вихрем, заставив её подскочить на месте. Элиза поняла, что не сможет успокоиться, пока не проверит всё ли в порядке. и она прекрасно понимала, куда эта тревога тянет ее. Зайдя в комнату к Ренни, она кашлянула, чтобы разбудить сестру и извиниться за свои странности, однако застыла, увидев ту бодрствующей. При свете свечи Ренни сидела на кровати, сжимая в руках руны. «Доброй ночи, сестра», — отрешенно произнесла она, переведя взгляд на Элизу. «Ренни, я...» Элиза неловко закусила губу, думая, как объяснить своё странное поведение, но не нашла нужных слов. Пройдусь дособняка. До я не знаю, что за тревога на меня напала, но я Иди, спокойно сказала Ренни, не дослушав. Элиза бросила взгляд на камушки в её руках и от чего-то похолодела. Они что-то говорят? Да. Иди. Так и нужно. «Что они говорят, Ренни?» «Потом расскажу. Иди, не теряй времени, я буду ждать тебя здесь». По телу Элизы прокатилась волна дрожи. Ее так и тянуло расспросить сестру о том, что говорили ей руны, но ее отстраненный, произнесенный будто в полусне совет, не позволил этого сделать. Теперь страх растекался по телу Элизы, предупреждающий, побуждающий к действиям волной. Она кивнула. Поправила на плечах лук и колчан и быстро вышла из дома. Оставшись одна, Реня опустила взгляд в пол и вдруг тихонечко шмыгнула носом. На деревянные доски пола упала слезинка.